Светозар Вукманович, темпо, один из бывших высокопоставленных руководителей вспоминал: "В 1978 году я последний раз виделся с Тито. Разговаривал 3 часа. Он мне сказал следующее: "Нет Югославии, Югославии больше не существует, а есть 8 государств, которые никто ни в мире, ни у нас не уважает". В 1978 году за 2 года до смерти Тита борьба за высшие государственные посты в Югославии разгорелась с новой силой. Вот тут-то Бранко Микулич и курировавший в партии всё и вся Стани Доланс, люди из второго эшелона титовской гвардии, почувствовали, что пробил их час. Кто им мог помешать? Отец самоуправления Эдвард Кардель к тому времени умер. Авдемир Бакарич, лидер Хорватии, не выходил из больницы. Кто? Так и появилось дело о государственном перевороте, который якобы замышляли Йованка в купе с генералами. Тито, под старость ставший очень мнительным, поверил в заговор. Два зайца были убиты: жену изолировали от супруга, а супруга от возможности быть в курсе происходящего вокруг и реагировать. 2 года Йованка Брос не показывалась на публике. В траурном чёрном платье появилась лишь в мае 1980 года на похоронах маршала. Через 2-3 дня после похорон поздно вечером к Йованке на Ужицкую 15 приехала группа офицеров. Из кабинета президента забрали бумаги, осмотрели все комнаты вплоть до спальни, упаковали вещи. Вдове было приказано покинуть помещение. Разрешили взять с собой только дамскую сумочку, так, по крайней мере, рассказывала Йованка своему адвокату. Она писала письма и депеши в разные инстанции, но безуспешно. Потом настал черёд делижа наследства. Как утверждают, списки вещей Тито составлялись 4 года. То ли вещей было слишком много, то ли просто тянули время. А делить было что? Одних лимузинов семь, Rolls-Royce, два Cadillac, Линкольн и так далее. И все подарки, подарки в списке имущества, которые должны были поделить между собой прямые наследники Йованка, Жарка и Миша 869 предметов: отрезы, шубы, кинокамеры, магнитофоны, сервизы из серебра и фарфора, часы, вазы, картины, ковры, скульптуры, охотничьи ружья и ножи, книги, даже удочки. Первая дама Югославии, которая славилась своим влиянием на супругу, утверждала «Настоящего Йосипа Брос, думаю, знала я одна. Он никому не позволял приближаться к себе, всегда держал дистанцию. Он был человек крутого нрава, дурного характера, а я всегда точно знала, как себя вести с ним. Если он злился на своего соратника по партии, доставалось неизбежно мне, бывшей под рукою. Значит...» Надо было оставить его наедине с самим собой, исчезнуть из поля зрения. Чуть позже он вёл себя как ни в чём не бывало. Она отказалась от собственной жизни, чтобы жить для него. Друзья Иосипа становились её друзьями, а собственных никогда у Йованки не было. Трудно поверить, что такую брачную пару, где один супруг безоговорочно доверял другому, могли разлучить какие-нибудь внешние силы, но оказалось, что судьба крупного политика может выйти из-под его собственного контроля. Так случилось и с семьёй Тито. На Йосипа оказали страшное давление, перед ним положили документы и сказали: "Ты должен выбрать наконец жена или государство". Зная, что он никогда той страшной бумаги не подписал, но мы, обсудив сложившуюся ситуацию, приняли решение расстаться. Он покинул дом, в котором мы жили вместе, и последнюю пару лет его жизни я его почти не видела. Свои мемуары она спрятала в сейф швейцарского банка, оценив их в 2 миллиона долларов. Зачем ей столько денег? Ведь на всём белом свете у юбонки никого не осталось.